Глава 3. В Силтенон почти всегда не протолкнуться. Как в Хельсинки должно быть, вот только он никогда не бывал в Хельсинке. Обычно товар привозили на базу неподалеку от Рая Маркет, а это в двух шагах от границы. Впрочем, он и не стремился. Финляндия — скучная, холодная страна, его полностью устраивали относительно короткие рейсы. Так и в этот раз очереди в Торфяновке почти не было, да и неудивительно, экономика в последнее время переживала не лучшие часы и бизнесы рассыпались как замки на песке один за другим. Оставались сильнейшие, но и они работали скорее на выживание, чем на прибыль. А и пусть. Пока бухгалтерия платила исправно, он готов был крутить баранку старого Вольва ежедневно, включая выходные. Местные пограничники его знали, небрежно проверив документы, подтянутый фин только кивнул и пошел к следующей машине в очереди. Как же его? Как-то его зовут. Но здешние имена почти никогда не откладывались в памяти, так же, как и название населенных пунктов. Язык сломать можно. Когда-то в студенческие годы... Дрема их ударник, притащил на репу текст песни «В лесу родилась елочка» на финском и отчаянно пытался убедить группу, что это будет не просто хит, а настоящий прорыв, что гарантирует им места в первой лиге. Он поначалу согласился, однако через полчаса тщетных попыток, окончательно запутавшись во всех этих ой, кусипу, си -пу, ой, кусипу, си натрез отказался разучивать текст и чуть не выгнал дрему к чертовой матери из репетиционного зала, когда тот заявил, что именно благодаря первому слову, а именно ой, песня звучит по-панковски, и отказаться от ее исполнения может только полный идиот. «Ой, буркнул он под нос. Пограничник, уже почти отойдя от него, Огарушина повернулся и всплеснул руками в недоуменном жесте. «Да ничего, ничего!» Парковка у Рая Маркет была наполовину пустой. Он умудрился подъехать прямо к главному входу. «Ваня уже был там, в коротких клетчатых шортах и футболке с каким-то совершенно мракобесным сатанинским принтом». «Хюва-пиава!» — издевательски протянул он и полез в кабину. «Здоров!» «Кирилл?» — Ваня говорил почти без акцента, только немного протягивал слова. «У нас принято...» «Принято!» — отвечать так. «Мой!» «Это ведь несложно запомнить, правда?» «Ты не дерзи, язык тут сломаешь». «Сегодня?» «Сегодня я! Чуть дальше придется ехать!» Фраза была построена почти правильно. «Почти», но его лингвистическое ухо оскорбленно скрутилось трубочкой, как обычно. Иван или Юхани, как его звали на самом деле, лепил фразы, исходя из своего собственного, порой парадоксального восприятия грамматических конструкций. «Новая база?» «Да, Кирилл, кирилл Юхани помолчал, с нескрываемым любопытством разглядывая фотографию голой красотки, приклеенную к бардачку. Твоя? Моя. Мама это твоя? Что, не узнал без одежды? Юхани улыбнулся приветливо, но в глазах его блеснуло что-то неприятное. Вдруг Кирилл вспомнил, что кто-то из сменщиков рассказывал, мол, малый до того, как наладить перевозки шматья, работал в куда менее легальном бизнесе и вовсе не шматье поставлял. «Надо тебя познакомить с моей мамой». Теперь он смотрел на деку проигрывателя так, будто видел ее впервые в жизни, а тот и совсем от жизни отстал. Опять какая-то чушь. «Ладно, куда ехать?» «Здесь!» — он сделал неопределенный жест. «Направо и пять минут едем прямо, прямо, потом стоп, бетонное здание слева, сразу к выходу!» Он похлопал себя позаду. Жопай, «Жопой сдавай!» Бетонное здание слева оказался бараком, напоминающим мавзолей. Возле главного входа был припаркован одинокий древний Кавасаки, похожий более на музейный экспонат, чем на мотоцикл, на котором кто-то действительно ездит. Подъезд был узкий, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы не задеть мотоцикл. У Настя распахнутых дверей на входе их дожидался партнер Юхани, крежестый бородатый мужик с полустершейся татуировкой на шее, то ли Ильмари, то ли Тапио, да и черт с ним. Юхани открыл дверь и выпрыгнул из кабины, не дожидаясь, пока фура остановится. Перебросился порыв фраз на финском и, не поворачиваясь, ткнул пальцем в сторону Кирилла. Бородач захохотал. «Давай, открывай кузов, все вместе будем грузим!» «Я не буду грузим», — ответил он, выходя из машины. «У вас есть кому грузим?» Юхани повторил одну и ту же шутку каждый раз. Должно быть «Валима!» Он слыл большим юмористом. Кирилл почувствовал сильную усталость. Несмотря на легкую границу, он не сомкнул глаз на протяжении последних 14 часов. «По уму надо бы остановиться где-нибудь и поспать. Но тогда прощай премиальное». Он с сомнением посмотрел на закатное небо. В это время года день казался бесконечным. Несмотря на лето, температура к ночи могла опуститься до 10 градусов, хотя, черт его знает, в этом году было необычайно тепло. В любом случае, ночь он встретит в дороге. Он, пожал плечами и, похлопав себя по карманам, в очередной раз напомнил себе, что бросил курить вот уж полгода как. Впрочем, в бардачке была спрятана пачка контрафактных Мальбора, но это так, на крайний случай. Что-то ему подсказывало, что случай этот вот-вот представится. Юхани совсем потерял к нему интерес, оживленно болтая со своим бородатым партнером. В сумерках тот выглядел настоящим громилой. Кириллу вдруг пришло в голову, что если эта парочка решит его прикончить, то крики не услышит никто. Куда ни глянь, дорога была абсолютно пустой. Он улыбнулся, сдержанно своим мыслям. «Ваня!» Юхани повернулся недоуменно. «Я в кабине, покемарю четко «Ты будешь в кабине?» Туповато переспросил Финн. «Буду. Сколько еще?» «Полчаса! Много товара!» «Только куртки?» «Нет, куртки, свитера, ботинки. Хорошие ботинки, Кирилл Саламандр, слышал?» «В СССР это был писк моды, слышал, конечно». «В СССР?» «Неважно». «Конечно, фин знает про СССР. Должно быть, этот вопрос тоже укладывался в сложную парадигму финского юмора». «Он залез в машину...» умастился в кресле и закрыл глаза, глубоко вдыхая теплый, чуть спертый воздух, в котором смешались запахи табака, пота и кожи. Странный, не очень приятный, но чего-то успокаивающий аромат. В кабине было уютно, пожалуй, он нигде не чувствовал себя настолько уютно. Машина была не просто средством зарабатывания денег, не просто другом и помощником, но и домом, в котором он проводил куда больше времени, чем в своем настоящем доме с женой и вечно недовольным чем-то сыном-подростком. В квартире по размеру чуть большей кабины грузовика тоже присутствовал свой собственный запах. Запах немного подгоревшей еды и вечно влажного белья, запах старых обоев и кошачьего туалета. «Ты только будь осторожен!» Жена говорила ему одно и то же, словно программа в ее голове не позволяла импровизировать. «Не лихач и не...» Она запнулась, упрямая складка в центре лба стала еще глубже. И в который раз он понял, что она стареет, стареет куда быстрее, чем он ожидал. Они все старели. Вчера он был студентом, и мир казался большим, почти бесконечным, а будущее — столь же неопределенным, сколь и восхитительным. А сегодня... Как он мог превратиться в дальнобойщика? Благодаря какой иронии судьбы он оказался запертым в кабине грузовика... «Я не буду пить», — пообещал он ей, как и каждый раз прощаясь. Это было частью ритуала, и всякий раз, произнося эту фразу, он врал. Он не считал себя алкоголиком, скорее пьющим по необходимости. Алкоголь давал ему временное, но драгоценное ощущение свободы от обязательств, от семьи, от любых насущных и грядущих проблем. Алкоголь позволял забыть о неумолимости времени и пусть ненадолго, но погрузиться в омут забвения и абсолютного буддийского равнодушия. К тому же он в любой момент мог остановиться. В принципе, зависимость есть не более чем миф. Все в голове, и каждый может по своей воле завязать, если захочет, разумеется». Но скажите на милость, зачем ему, взрослому и ответственному человеку, отягощенному семьей и бесконечным количеством неразрешенных проблем, что громоздились друг на друга, подобно гальке на дне океана, внезапно бросать? Оставлять позади едва ли не единственного друга и защитника? С годами пить становилось все сложнее. Порой он до вечера следующего дня чувствовал себя припаршиво. Ему даже казалось, что у него какое-то особое, ни на что не похожее похмелье. В книгах, да и в кино герои зачастую страдали от этого необходимого недуга, мучаясь головными болями и тошнотой. В его случае все было гораздо хуже. Сердце работало абы как, бросало то в жар, то в холод. Малейшие усилия приводили к совершенно непредсказуемым реакциям организма. Тошнота, понос и непременная головная боль, пульсирующая, нудная и некупируемая аспирином но короткий промежуток спокойствия, достигаемого в момент опьянения, то ни с чем не сравнимое состояние почти нервонической пустоты, цена за эти ощущения не казалась чрезмерной. Возможно, поэтому он не очень любил пить в компании. Друзья, приятели, а то и шапошные знакомцы обязательно навязывали свой эмоциональный фон, старались вовлечь его в сложную паутину переживаний и эмоций, к которым он лично не имел никакого отношения. Его же заботил исключительно он сам. Общение в такие моменты казалось белым шумом, необходимым и неизбежным злом. Он редко включался в беседу по-настоящему. Большей частью кивал, погружаясь все глубже и глубже в мягкое, обволакивающее море спокойствие. Порой он невольно задавался вопросом, «Быть может, стоит попробовать нечто иное?» Ответ приходил почти сразу, и ответ этот был неизменно отрицательным. В те времена, когда он носил ирокес и искренне верил в то, что их коллектив единомышленников является бы настоящий панк-феномен, что взорвет сцену в ближайшее время, Руды и Хударник, позже поймавший свой золотой укол и отправившийся в страну вечных снов следом за Нэнси Спайнджен, как-то сказал, отказываясь от очередного пива. «Чувак, синяя и зеленая тяга несовместимы». Разумеется, это было до того, как он изменил своей органической пассии, отведав макового зелья. Разумеется, Кирилл пробовал марихуану, и не раз. Но в ней все же не недоставало чего-то, какой-то маленькой толики присутствующей в алкоголе. Да разве только в марихуане. В молодости он перепробовал все то, что курица и глотается, за исключением инъекционных препаратов. И всякий раз, приходя в себя после очередного трипа, возвращался к пиву, К, водке. к виски, когда стал постарше, виски, да, мужской напиток. Рано или поздно любой мужчина приходит к виски или к крому или кружью, дуло которого он использует как фагот. Рано или поздно. Йоу, он вздрогнул и открыл глаза. Как он мог задремать? Юхани стоял под водительской дверью и улыбался во весь рот. «Мы заканчивали», — заявил он, акцентируя букву «Ч». «Пойдемте подписывать накладную, дорогой друг». Кирилл кивнул. Сверху было отчетливо видно, что Юхани начинает лысеть. Розовая кожа смешно просвечила сквозь редкие светлые волосы. «Поедешь по Е-18?» — небрежно спросил Юхани, когда они подписывали бумаги. Кирилл посмотрел на него, стараясь не улыбаться. «Хитрый фин, разумеется, знал, как именно он поедет назад. Скорее всего, Ванька просто хочет прокатиться до да выпить в Силтенен на шару». «Поеду через Норвегию», — мрачно ответил он. Тот недоуменно поднял бровь, и Кирилл в который раз напомнил себе, что у напарника весьма специфическое чувство юмора, и некоторые вещи приходится разжевывать. «Как обычно», — буркнул он, не скрывая, впрочем, раздражения. Юхани разулыбался и быстро-быстро зачирикал на своем невозможном языке, оживленно жестикулируя. Его бандитообразный приятель кивал в ответ. В полутьме склада его бородатая рожа выглядела особенно зловеще. «А ведь так они могут договариваться о том, чтобы перерезать мне глотку вот прямо здесь». Мысль показалась Кириллу настолько нелепой, что он хихикнул, едва успев прикрыть рот ладонью. Юхани бросил на него любопытный взгляд. «Я сказал Каливе, Так вот, как его зовут, этого чертова рецидивиста. Что поеду с тобой до Валима. У меня есть там одна Муя. Валима. Ты знал?» Не дожидаясь ответа, он быстро пошел в сторону грузовика. Кирилл пожал плечами и пошел следом, кивнув на прощание бородатому урке. Тот лишь буркнул что-то ругательное басом в бороду. Проверив, надежно ли закрыт прицеп, Кирилл на всякий случай еще раз обошел вокруг машины, Отметив про себя, что надпись «Айсберг-групп» на борту следует обновить, посмотрел зачем-то на небо, на мертво застывшее в одной точке солнца, едва скрытое тонкой прозрачной как тюль дымкой, и полез в кабину. Юхани встретил его шутовской барабанной дробью, исполненной на бардачке. «Вот и наш бизнесмен пришел, прошепел он. «Какой из меня бизнесмен?» — буркнул Кирилл. «Я слуга, раб капиталистов». «Ты раб Сухарева бизнесмена!» Юхани издал неприличный звук губами. «Вот когда ты выкупишь у него эту машину...» «Никогда!» — ответил Кирилл, заводя мотор. Вольво чихнул презрительно и завелся не сразу, с издевкой попыхтев несколько секунд. Мощный двигатель заставил всю кабину завибрировать. «Вы же давно знакомы?» Юхани то ли издевался, то ли и вправду забыл. Кирилл отвечал на этот вопрос по крайней мере дважды. «С институтских времен», — помедлив сказал он. Подъехал к перекрестку, заняв средний ряд, и подождал несколько секунд, не появится ли кто. Трасса была абсолютно пуста. «Да, теперь я помню». Или «я вспомнил теперь, так правильно». «Так правильно, да». Он показал левый поворот и плавно тронулся с места. «Но ведь, ведь, он не играл с тобой в этой панк-группе?» «Вань, тебе бы Маринчику попить, а?» «Неважно!» Он отмахнулся в ответ на понимающий взгляд темно-голубых глаз Фина. «Андрей учился на соседнем потоке вообще. Мы пересекались всего пару раз на вечеринках». Строго говоря, это не было правдой. С Сухаревым, или, как его называли в тусовке, Сухарем, Кирилл познакомился еще на вступительных экзаменах. Невысокий и сосредоточенный парень сам подошел к нему, протянул узкую ладонь и сказал. «Я Андрей. Тут сильно кошмарят, ты не в курсе?» Они не то чтобы дружили, Сухарь был совершенно иного склада человек, не увлекался, казалось бы, ни музыкой, ни мракобесной литературой, ни с кем особо не общался, но при этом всегда готов был выручить, прийти на помощь. Учился он четко, отлично как робот. Вскоре после зачисления его сделали старостой группы «Б». Андрея определили в группу «В», где он и познакомился с Рудом и Стифом. Оба остались на второй год, носили черное и столько серебра в ушах, что он удивился, как они вообще поднимают головы. Сошлись на почве общей любви к «Дайре Офф» и уже через два месяца решили слабать что-то свое. У Рудова была репетиционная точка в подвале, не бог весь что, но все же лучше, чем ничего. Сухарь несколько раз бывал на их университетских концертах, а один раз даже у Кирилла дома, в общаге. Всякий раз сидел с неизменной вежливой полуулыбкой на лице и, казалось, совершенно не участвовал в происходящем, находясь где-то далеко. Тем более удивлен был Кирилл, когда Андрей подошел к нему как-то на перемене и спросил своим неизменно тихим, почти безразличным голосом. «Слушай, у тебя нет возможности достать записи джиджи -Джи Аллена?» «Ты не подумай». Он замахал руками, и на щеках его, обычно бледных, проступил слабый румянец. Я не... Ну, словом, для панк-музыки, как бы он себя ни вел, Аллен был событием, понимаешь? Он исповедовал принцип «рок — это война» и жил по этому принципу, и умер также. Мне кажется, он помешкал, опустил глаза. За это нельзя не уважать. «Ого!» — не сдержался Кирилл. «Ну, можно попробовать найти». «Вообще о нем очень мало в сети, сам знаешь». К пятому курсу Андрей неожиданно уехал в Англию по какой-то студенческой программе. На выпуске его не было, и Кирилл в скорости забыл о нем, увлеченный потоком новой полууниверситетской жизни. Потом он встретил Олю и совсем перестал думать о своем студенческом знакомце, пока тот сам не появился в его жизни. Они встретились совершенно случайно в супермаркете в очереди за продуктами, Кирилл не сразу признал в уверенном смуглом мужчине своего однокурсника, а признав, некоторое время сомневался, стоит ли подходить к нему. Андрей разрешил его сомнения, и, видимо, почувствовав на себе взгляд, он оглянулся и почти сразу, широко улыбнувшись, замахал рукой. Разговорились, стоя указ. Сам не зная почему, Кирилл вдруг выложил своему приятелю события последних нескольких лет. Распад группы, последовавшей в скорости после смерти Рудова, попытки открыть собственный бизнес, свадьба солей, рождение Артема. Рассказал о том, как отчаянно нуждается в работе, как готов порой браться за любое дело, цены все росли, и семейный бюджет трещал по швам. А у тебя, смотрю, все наладилось, натянуто улыбнулся он. Андрей слушал его внимательно, не выказывая эмоций. По его лицу нельзя было сказать, заинтересован ли он в беседе или просто ждет удобного момента, чтобы раскланяться. «Да так, как-то все по колее идет», — смущенно ответил он. «Потихоньку. Торгуем с финнами, с чехами немножко. Возим шматье и с...» «Слушай», — он хлопнул себя по лбу. «Ты же курсы водительские оканчивал, поэтому...» «Вождение грузовика было или я...» «Было», — быстро ответил Кирилл. «Ну, я... Нет, я понимаю». Андрей смущенно прервался и стал похож на того застенчивого паренька, что подошел когда-то к Кириллу с просьбой найти записи Джиджи джи, -Джи «Что не по специальности, но если совсем туго. У нас есть вакансия. Нужен водитель, словом. Так, временно. Но оплатим хорошо, да и...» Он снова улыбнулся. «Поездки заграничные. Ты в Финляндии-то бывал? А в Чехии?» Кирилл покачал головой. Он и не думал соглашаться, да и куда ему, с высшим филологическим образованием, с забытыми почти навыками, приобретенными еще на третьем курсе. Он водил машину, разумеется, старенький Олен Пижо, но грузовик, фура — это совсем другое. И все же случилось так, что он согласился. Случилось так, что Андрей не передумал и взял его в штат. Разумеется, временно, пока не освободится более приличествующее место в офисе. Благо, английский он знал на ура. Вот только он пустил корни, что ли. Прирост к этому Вольво и не помнил уже другой жизни. Да и не нужна она ему. Каждый в конце концов получает то, что уготовано судьбой, если подумать, его судьба не из худших. Он здоров, живет в относительно счастливом браке, растит относительно благополучного сына и, главное, способен прокормить семью. В наши времена это дорогого стоит». Отношения с Андреем год от года становились все более рабочими, да и не были они никогда друзьями. Что еще следовало ожидать? Айсбек, из маленького с трудом умудряющегося оставаться на плаву бизнеса, превратилась в крупную компанию, теперь они торговали не только одеждой, но и бытовой техникой. Ходили слухи о том, что Сухарев заключил большой контракт с Финнами и собирается выходить на транснациональный уровень, открывать представительства в Хельсинки и Осло. Они часто встречались в офисе. Андрей был трудоголиком и порой засиживался в своем кабинете до темна. Он всегда был дружелюбен и первым здоровался с неизменной спокойной улыбкой на лице. Несколько раз заводил беседы на отвлеченные темы, вспоминал старые времена, а однажды даже пригласил Кирилла с супругой в гости. Мол, посидим, поболтаем по-приятельски. Кирилл отказался под совершенно нелепым предлогом, сам не понимая почему. Андрей больше и не предлагал. Равно как не предлагал он и повышение, словно забыв об этом давнем разговоре. «Воруют?» «Да?» Он недоуменно уставился на юхане. «Надо же, снова задремал прямо за рулем. Последние несколько секунд он, должно быть, вел машину на автомате». «Кто?» «Сухарев этот. Все русские бизнесмены воруют, мой начальник его не любит». «Но бизнес есть бизнес». «Да нет», — буркнул Кирилл. «Он действительно сам всего добился, как в сказке прямо». Неожиданно он почувствовал злость. «А вообще, черт его знает, может, и ворует». «Ворует», — удовлетворенно протянул Юхани. В Силтенен почти всегда не протолкнуться. Само название бара говорило о больших амбициях владельцев. Названием все и ограничивалось. Если местный Силтенен и приходился родственникам столичному красавцу Бару, то родственникам зачатом по пьяной лавочке, эдаким убогим бастардом, прокуренным и грязным настолько, что грязь воспринималась скорее как антураж. Впрочем, посетителей, большей частью водителей грузовиков, мешочников из окрестных сел, мошенников и аферистов это совершенно не смущало. Бодега процветала. Возвращаясь из рейса, Кирилл не упускал случая заглянуть в бар, пропустить пару-тройку пив, поболтать ни о чем с тамошними завсегдатаями, порой с совершенными незнакомцами, которых он видел в первый и последний раз. С трудом припарковавшись, Юхани выскочил на ходу и поспешил к бару, манящий освещающему округу тусклой рекламой пива «Урко». Кирилл вышел из машины, проверил на всякий случай замок и пломбы, остановился на мгновение полюбоваться серо-синим небом, навеки застывшим в паре заката. Воздух был прохладным. Сквозь запахи бензина и пролитого пива пробивались свежие и чистые ароматы лета. Где-то вдалеке монотонно тявкала собака, должно быть, на российской стороне. Здешние псы унаследовали финскую легендарную медлительность и гавкали только по особой нужде. Он побрел по бару, ощущая ту особенную приподнятость, что испытывал всякий раз, собираясь выпить. Разумеется, в баре он не задержится, не равен час, напорится в дороге на местных полицейских. Но никто не запрещает ему прикупить пару бутылок крепкого, здешние цены мало отличались от магазинных, и, несмотря на дороговизну алкоголя, он своего не упустит. Карела. Быть может, и не баловала изысканностью, как, например, та же «Терва» со вкусом смолы, но била по мозгам так, что крепкая Балтика казалась лагером. Цена такой бутылки в баре могла достигать 5 евро, но ему больше двух не понадобится, если он не хочет слететь с дороги, разумеется. Внутри было накурено. Лица посетителей смазывались. Казалось, что все они носят одинаково грязно-серые маски. Курили почти все это, несмотря на большие круглые знаки no Smoking, наклеенные прямо на барную стойку, из дребезжащих динамиков вовсю орали Ленинград Cowboys. Каждый раз, приходя сюда, Кирилл вынужден был слушать или их заезженный до нельзя древний альбом Total Бабалайка Шоу, like или столь же осточертевший первый альбом Nightwish, как правило, музыкальное разнообразие на этом исчерпывалось. Иногда, следуя умопомрачительной финской логике, Барман предоставлял посетителям редкую возможность насладиться творчеством Михаила Круга. Его песни были записаны на одном диске из полной дискографии Мегахерц. Порой Кирилл ловил себя на мысли о том, что из Круга мог бы получиться неплохой исполнитель в стиле «Ной дойче Как правило, после появления таковых мыслей он в срочном порядке переставал пить или оставался на ночь в местном хостеле, понимая, что его шансы удержать многотонный грузовик на дороге равны нулю. Над многочисленными початыми бутылками, украшавшими зеркальную стену барной стойки, красовался большой фотоколлаж, на котором улыбающийся Ельцин горцевал на свинье. Бармен, огромный рыжий детина, словно сошедший со страниц комиксов для взрослых, был лыс, обладал могучими кустистыми бровями и столь же кустистой, ярко-рыжей бородой, заплетенной в две косички. На этом, впрочем, сходство с древним скандинавом заканчивалось. На бармене была футболка с олиповато нанесенным логотипом Bloodhound Gang, растянутая на объемистом животе. Увидев Кирилла, викинг широко улыбнулся и помахал в воздухе полотенцем. Они были старыми знакомцами. Все, без исключения, столики были заняты. Большая часть стульев у барной стойки, впрочем, пустовала. На одном из них, навалившись на столешницу, локтями сидел Юхани. Перед ним стоял полупустой бокал с темным пивом и совершенно пустая рюмка. Кирилл подошел к приятелю и плюхнулся на соседний стул. Бармен, не спрашивая, поставил прямо на стойку запотевшую бутылку АВБ и, свирепо подмигнув, погрозил ему пальцем. Кирилл отмахнулся, он и не собирался напиваться. «Так, бутылку. Быть может, две». «Ну, давай, раб грузовика!» — протянул бокал Юхани. Он говорил громко, почти кричал, и все же его голос казался смазанным, смешиваясь с гомоном человеческих голосов и ревущей музыкой. «И тебе давай, финский аферюга!» Они чокнулись. Кирилл прокинул бутылку и сделал несколько долгих глотков. По вкусу пива напоминало напиток его юности. Баночное пиво «Белый медведь». Эффект от употребления АВБ был столь же сильным. Минут через десять материализовавшийся барман молча поставил перед ним вторую бутылку. Кирилл поблагодарил, ощущая некоторое тупение. В то же время цвета в баре стали более яркими. Люди казались сплошь дружелюбными весельчаками. Думать о предстоящей дороге ему не хотелось. Как-нибудь доберется. «А вот помнишь такого маленького, лысого? Он еще качался железом, помнишь?» Юхани, то и дело зачем ты -то толкал его в бок. Перед ним красовалась пирамида из пустых рюмок. «Он был то ли швед, то ли стон, верно?» Истон, хихикнул Кирилл. «Мы еще сидели здесь и говорили о том, что...» «Кавери!» — окликнул он бармена и разразился быстрой тирадой на финском. Тот ухмыльнулся и ответил короткой емкой фразой, которая показалась Кириллу ругательной, помолчал и добавил еще несколько слов, строго показывая на Кирилла. Юхани пожал плечами. «Он говорит, что ты должен или ехать сейчас, или оставаться в хостел, потому что иначе...» «Вот что мне не нравится в вас, так это то, что вы, финны, постоянно все разжевываете». Буркнул Кирилл и, основательно приложившись к бутылке, обнаружил, что она пуста. «Эй!» — бармен обернулся и сделал страшное лицо. «Как Или как там у вас?» Тот покачал головой. «Ну тогда одно пиво принеси. Вань, попроси его принести лагерь какой-нибудь. Да я в порядке!» Юхани только пьяненько улыбнулся. «Слушай, партнер!» «Давай, оставайся здесь и пей, сколько тебе влезает!» «Да ты же знаешь, что я здесь не останусь! У меня сроки, братик!» Юхани развел руками. «Ну, тогда...» Кирилл внезапно разозлился. «Какие все заботливые!» Али ты избавиться от меня хочешь, подлец?» «Я свое выпил!» Юхани легонько коснулся пальцем пирамидки. «Говорю же, у меня здесь женщина, и с ней надо работать. А как я смогу?» «Да я понял, что за напасть!» — махнул рукой Кирилл. «Ну вот что, приятель!» «Приятель!» — Барман оглянулся недовольно. «Дай мне с собой! Твою ж мать, на границе торгует и не бельмеса!» «I will take with me, окей?» okay? На плохоньком английском говорили все без исключения. Бармен на мгновение задумался, потом кивнул равнодушно. «Сикс пэк? Кирилл ухмыльнулся. «Мэро Койра!» «Кирилл!» — Юхани положил руку ему на плечо. «Ну что тебе, партнер, ты же не собираешься выпивать все это в грузовик?» От водки он раскраснелся и, судя по всему, стремительно забывал правила русской грамматики. «Все это я и выпью прямо в кабина!» — улыбнулся Кирилл. «Да не волнуйся ты так, партна! Не буду, конечно же! Просто у нас такого не достанешь, а я, сам понимаешь, падок до вашего крепкого!» Юха не поморщился. «Но это же гадость!» «Ну, кому и мраморное мясо — гадость, а кому и моча, божья роса!» «Ладно, ты остаешься или проводишь меня до машины?» На улице продолжались бесконечные сумерки. Небо пестрело всеми оттенками синего, и невольно казалось, что солнце вот-вот выглянет из-за череды медленно тянущихся туч. Стало гораздо прохладней. Поднимался ветер. Снова залаяла собака. «Теперь ближе, гораздо ближе. Должно быть пес — нарушитель государственной границы. Всякая тварь бежит из родной страны». Споткнувшись, Кирилл посмотрел вниз и с хмельным удивлением заметил, что стоит на собственных шнурках. Присев на корточки, он тщательно завязал их, шнурки казались менее послушными, чем обычно, и то и дело норовили выскользнуть из пальцев. Он встал, зачем-то отряхнул колени и крепко пожал протянутую руку. «Жду тебя через неделю, так?» «Не совсем». Он высвободил руку, ладонь у Юхани была влажная и раздражающе мягкая. «Я думал отдохнуть пару недель, так что в следующий рейс поедет Петя, а потом уже опять я. Да и ТО надо бы сделать». «ТО?» «Да неважно. Давай, дружище». Он потрепал юхани по плечу и полез в кабину. «Кирилл!» — он оглянулся. В полутьме широкое лицо Фин оказалось незнакомым, угрюмым. «Не пей, ладно?» «Боишься, что стану козлом?» «Ладно, ладно». Предупреждая новый вопрос, быстро сказал он, «Не буду пить, мне еще границу проходить», и захлопнул дверь. Расстояние между Торфяновкой и Питером можно преодолеть за несколько часов. Ночная трасса почти пустая, несмотря на выбоины и местами плохое дорожное покрытие, дорога, как правило, не доставляет знающему водителю неприятных сюрпризов. Полицейские посты встречаются редко, гаишники... Тоже люди и привыкли ночами спать. Впрочем, у Кирилла и в мыслях не было испытывать судьбу. На нем висело два кредита, на самом деле три, но соковыжималка, можно сказать, не в счет. И перспектива потерять работу в результате лишения прав его совершенно не прельщала. А то, что сухарь уволит его, случись подобный казус, не вызывало ни малейшего сомнения. И все же ночь, черная, как смоль, тянула к нему свои пушистые лапы из ельника, обрамляющего дорогу. Небо сияло яркими звездами, и луна, полная белая луна, улыбалась, то и дело, скрываясь за облаками, в кабине было жарко. За приоткрытым окном звонко перецикады. цикады. В такую ночь хочется ехать вечно, глядя на уходящее в угольную тьму дорожное полотно. В такую ночь часто хочется пить». Он поднес бутылку к губам и с некоторым удивлением обнаружил, что она пуста. «Как же так получилось?» «Должно быть, хитрый бармен подсунул ему полупустые бутылки». Он хихикнул. «Что ж, ему не оставили выбора». Не глядя, он протянул руку и вытащил первую попавшуюся. «Какая разница, если все они одинаковые?» Откупорил бутылку зажигалкой, на несколько секунд отпустив руль. Крышка упала под ноги. Ее обязательно нужно будет подобрать до того, как она приедет на базу. Остановиться где-нибудь и подобрать. Внезапно кабина подпрыгнула на каком-то особо крутом ухабе. Впрочем, это ничего, это пустяки. Вольво и не такие ухабы видал. С этой машиной никогда и ничего не случится. Он отхлебнул пиво и прибавил громкость магнитолы. Соседи приходят, им слышится стук копыт, мешают уснуть, тревожит их сон. Мрачный голос Цоя заполнил кабину. «Те, кому нечего ждать, отправляются в путь». Он невольно выпятил подбородок, как Цой. «Черт, почему лучшие уходят первыми?» Такое впечатление, что мир населен обломками, ненужными кусками человеческих душ. «Те, кто спасен, ведь это он про себя пел. Ему было нечего ждать, и...» Кирилл почувствовал, как сжимается сердце. Это он был спасен. Погибнув, он спасся, а мы остались здесь, как забытый мусор. «Тем, кто ложится спать, спокойного сна!» Он подпевал, понимая, что сильно захмелел. Музыка Цоя всегда ассоциировалась у него с лакмусовой бумажкой. Чем более пьян он был, тем более судьбоносными представлялись ему тексты песен. Хотя «Спокойная ночь» — несомненно шедевр. Пугающий. «И величественный. Спокойная ночь!» Он сделал большой глоток и, подумав еще один. «Сколько же спирта вливают в это пиво?» Должна быть, собака выскочила на дорогу как раз в тот момент, когда он подносил банку к губам. Впрочем, он не успел бы затормозить, даже если бы увидел ее раньше. Увлекшись, он слишком сильно нажал на газ, и огромный грузовик с ревом, едва заглушаемым музыкой, несся по ночной трассе. С вялым любопытством он отметил, что время действительно замедляется, почти останавливается в критических ситуациях. Впервые в своей жизни он ощущал, как тело не поспевает за командами мозга. Его рука, та, что сжимала полупустую банку, безвольно застыла в воздухе, отказываясь опускаться. Нога нарочито медленно уперлась в педаль тормоза и столь же медленно, словно испытывая сильное сопротивление, нажала на нее. Ему показалось, что скорость грузовика начала уменьшаться, но мгновение спустя он понял, что его субъективное восприятие изменилось еще больше. Теперь он видел окружающий мир по покадрово, так, будто смотрел не в лобовое стекло, но в экран компьютера, не справляющегося с отображением сверхкачественного видеофайла. Вот пальцы, сжимавшие банку пива, наконец разжались, и она, вместо того, чтобы упасть, подчиняясь силе гравитации, начала планировать, разбрызгивая вокруг янтарные капли. Теперь он мог опустить руку на руль, но рука двигалась медленно, слишком медленно. Собака приближалась. Он отчетливо видел ее яркий черно-белый силуэт в ослепительном сиянии фар. При всем желании он не мог, просто не мог нажать на тормоз еще сильнее. Его инстинкты профессионального водителя просто не позволили бы ему пустить многотонную фуру в занос. Пес был худым, вытянутым, как такса, но такса неестественно длинная. Странно, но собака не двигалась. Или ему, затянутому в водоворот замерзшего времени, лишь казалось так? Возможно, пес, застывший в нелепой, неестественной позе, передние лапы вытянуты в воздухе параллельно дороге, не касаясь ее, задние немного согнуты, как если бы собака приготовилась к прыжку, да и остановилась так. Бежал изо всех сил, спасаясь от настигающей его доли. Но Кирилл видел абсолютно неподвижную скульптуру. На оскаленной морде ярко горели два фонаря, напомнившие ему сказки Ганса Христиана Андерсона о чудовищных собаках размером с дом, с горящими огромными, как блюдца, глазами. Пасть, обрамленная хлопьями белой пены, жуткие черные в белом свете клыки. Неужели он включил дальний? Когда? Когда он успел это сделать? Ближе. Еще на миллиметр ближе. Господи, он же не повернет, просто не успеет. Рыжая в подпаленных шерсть, под которой бугрились напряженные в отчаянном усилии мускулы. Что же это за пес такой? Да чего странный, омерзительный, длинный. Длинный настолько, что уместно было бы добавить еще две лапы. Они бы заполнили пустоту под втянутым животом. Ближе, еще на миллиметр ближе, ну и что, пусть ему не увернуть, а пес, что пес в конце концов? Осознание того, что ему придется убить это странное и страшное животное, наполнило его, нет, не сожалением, но облегчением, детской истеричной радостью. Еще ближе. Невероятно, но пес повернул голову неподвластный параличу, охватившему окружающий пейзаж. Его пасть оскалилась еще больше, будто он узнал Кирилла и улыбался ему, как старому знакомому. А потом еще ближе, еще. Внезапно паралич прошел, и время рванулось, распрямляя освобожденную пружину часового механизма. Молнии промелькнула спасительная мысль, и, вцепившись обеими руками в руль, он резко повернул его влево. И в этот раз время не остановилось. Напротив, оно продолжало ускоряться, ускоряться, ускоряться. Он смотрел во все глаза на приближающуюся в лоб черную Ауди, отличную машину для всей семьи, точно такую же, как... Такую же, как... Но разве такое возможно? Разве случаются такие совпадения? Он услышал смех внутри своей головы, холодный, рыдающий смех, и попытался увести руль вправо, что, естественно, было невозможно. Машина была уже слишком близко, они неслись навстречу друг другу, и он видел, отчетливо видел, хотя поверить в это было невозможно. Настолько же невозможно, насколько невозможны подобные совпадения. Лицо Андрея Сухарева. «Сухаря» своего однокурсника и начальника, сидящего за рулем своей шикарной «Ауди» и осознающего свою неминуемую грядущую смерть. Огромный «Вольво» протаранил легковушку с ужасным омерзительным треском. Грузовик не остановился, но продолжил движение так, словно «Ауди» был сделан из бумаги. Кирилла швырнула на руль и ударила грудью о рулевую колодку с такой силой, что он почувствовал, как что-то тонко лопнуло внутри грудины. И все тело сразу же занемело, застыло в нелепой позе изломанной куклы. Он ощущал, как колеса фуры постепенно перестают вращаться, под ними что-то скрипело и звонко ломалось. И этот ужасающий хруст не оставлял сомнений в том, что для пассажиров Ауди все кончено. «Пассажиров? Почему? Почему, боже, праведный он подумал про пассажиров? Сухарев был в машине один, он отчетливо видел!» Но даже сейчас, полуослепнув от шока и ужаса, он понимал, что обманывает самого себя. Наконец Вольва остановился и неловко застыл, чуть осев на правую сторону. Кирилл медленно поднял голову, перед глазами все еще плыло, ему не хватало воздуха. Но спазм, охвативший тело, потихоньку отпускал. Во рту было горько, он сплюнул на приборную доску, ожидая увидеть кровь. Слюна пенисто-белая прилипла к пластику и червем поползла вниз. Со всех сторон от него потрескивал металл. Где-то размеренно капало. Кабина, еще секунду назад подсвеченная огоньками на приборной панели, теперь неравномерно мерцала в такт захлебывающемуся мотору сердце Вольва продолжало работать, как сердце умирающего от инфаркта, тяжело то заходясь в ритмичном кашле, то почти замирая. Он перевел взгляд на лобовое стекло, по центру его ползла, увеличиваясь прямо на глазах широкая трещина, так трескается лед на реке по весне. Звуки падающих капель усилились, Теперь он отчетливо слышал, как что-то льется. В голову мгновенно пришла мысль о пробитом бензобаке. Но ведь такое возможно только в кино. Только в кино. Он неожиданно закашлялся, ощущая уколы резкой боли в груди. «Теперь-то точно пойдет кровь». Отер подбородок, но крови снова не было. Боль, поначалу сильная, пульсирующая аккуратно над сердцем, теперь уходила, оставляя после себя покалывание. Он осторожно, стараясь не делать резких движений, освободил левую руку, прижатую рулевой колодкой, и поднес ее к глазам. Сжал пальцы, разжал, снова сжал. Боли не было, рука была целой. Потихоньку Кирилл принялся ощупывать себя, голову, шею, грудь. Он был цел. Снова перевел взгляд на лобовое стекло, стараясь разглядеть очертания другого автомобиля в умирающем свете фар. Дорога перед ним была пуста. Где-то завыла собака. От чего то он был абсолютно уверен, что это была та самая собака, проклятый длинный пес, настолько длинный, что он перекрыл всю дорогу, ведь так. Неожиданно он улыбнулся, едва сдержав приступ идиотского смеха. Ну конечно! Пульсировало в голове. «Он не видит машину сухаря, это же очевидно. Он не видит машину сухаря, потому что никакой машины больше нет, а есть...» Боже, он даже и подумать боялся о том, во что превратилась Ауди и все... Но вот опять... Опять эти проклятые все, о ком вообще идет речь! Не о длинных лишь лудивых псах! «Ты знаешь...» Прошептал кто-то рядом. Он наглянулся, автоматически отметив укол несильной боли в области шеи, но в кабине никого не было. Кресло под ним задрожало в ритме агонизирующего мотора и застыло. Одновременно погасли фары, и следом за ними, ярко мигнув приборные огни, кабина погрузилась в темноту. Кирилл прислушался. На мгновение ему показалось, что он услышал чей-то стон, но нет, это был все тот же удаляющийся вой проклятого пса. Теперь в нем звучало омерзительно, ехидно, шакалье одобрение. Как же он умудрился выжить, этот поганец? И почему затих мотор? Вот и доверяй после этого шведам. Или кто там делает нынче вольва. Евреи? Должно быть, полетел радиатор, расплескал охлаждающую жидкость по всей дороге. «Хорошенькое дело, теперь его точно уволят, особенно если...» Он закричал, схватившись за голову, сжал ее в ладонях так, что почувствовал горячее биение пульса под пальцами. И тотчас же замолк, испуганный звуком собственного голоса. Нужно было выходить из машины. Охая, как старик, Кирилл медленно открыл дверь, с удивлением отметив, что она открывается легко, черт возьми, куда легче, чем полагалось. Открывается клятая дверь, ведь могла и заклинить, заклинить. Да и рулевая колодка должна была пропороть ему грудину и разорвать сердце на части. Он умер бы мгновенно, погрузился в черный омут вечного сна без снов, и не было бы необходимости выходить из машины, обходить ее и смотреть на то, что находилось под ней. За дверью все та же тьма. Черный асфальт был бездонной пропастью. Ступишь на него и провалишься. Кирилл осторожно спустился с подножки и глубоко вдохнул ночной воздух, теперь отдающий медью. Оглянулся и на мгновение уверовал в то, что все происшедшее привиделось ему в кошмарном молниеносном сне. Борт фуры казался неповрежденным. Но вот глаза по инерции скользнули ниже, и он увидел странную, нарушающую все геометрические законы конструкцию из стекла и металла, не весть каким образом оказавшуюся под днищем грузовика. Поначалу он даже не понял, на что смотрит. Чудовищно искорюженная груда напоминала причудливую скульптуру, Экспонат выставки, посвященный современному урбанистическому искусству. Он сделал еще шаг, и под ногами захрустели крошечные кусочки стекла. Подошел чуть ближе, не испытывая испуга, скорее озадаченный. Он ожидал увидеть машину, изуродованную, похожую на те машины, что ему доводилось видеть в ютубовских роликах, посвященных авариям на дорогах. Но вместо автомобиля ему подсунули это скрученный узлами, разорванный в невообразимых местах металлический ком, из-под которого черной маслянистой змеей ползла резкая, пахнущая смоленистая жидкость. «Должно быть масло! Разлили масло!» — подумалось ему. Он озадаченно посмотрел на пар, вырвавшийся из рта, и только тогда понял, что произнес эти бредовые слова вслух. Подошел еще поближе. С этого расстояния в неверном свете желтой и болезненной луны угадывались очертания, которые во всяком случае когда-то могли принадлежать машине или чему-то, что стремилось стать машиной. Больному уродцу заготовки, смятой и отброшенной в сторону могучей рукой. «Вот эти... эти бублики...» Он засмеялся. «Эти бублики, несомненно, должны были изображать колеса. Но кому, кому, скажите, могла прийти в голову больная мысль показать колеса именно так?» «Определенно, автор скульптуры, недоучка, не формал. Чёртовы хипстеры!» Он стиснул зубы, почувствовав, как крошится эмаль. «А это? Это же дверь, верно? Плоская двухмерная дверь, за которой, если присмотреться, конечно, если просканировать взглядом то, что было задумано автором как салон, можно увидеть... увидеть... Он согнулся пополам, упав на колени и, не почувствовав удара об асфальт, закашлялся, упершись ладонями в холодную дверь и, рыгнув, сплюнул в вязкий комок. Желудок выворачивало наизнанку, но он не мог вырвать, словно все проглоченное им пиво разом всосалось в кровь. Перед глазами плясали разноцветные круги. Он чувствовал, что вот-вот потеряет сознание и был рад этому, ведь небытие сулило забвение. Тогда он не будет думать о том, что находилось внутри салона. — О них. — Зачем? — хрипло пробормотал Кирилл. — Какого черта ты взял с собой семью? — Ты — больной ублюдок, ублюдок! Он ударил кулаком об асфальт, злобно оскалившись от вспышки реальной боли. И еще раз, еще раз. Кожа сдиралась при соприкосновении с шершавой поверхностью, соднила, но это была не та боль, что он ожидал. Слишком слабая. Этого было недостаточно. Как же так получилось? После такой аварии он должен был умереть, погибнуть в корчах, исходя кровью». Но вот он, все еще пьяный, все еще омерзительно воняющий пролитым на себя пивом, стоит на коленях и боится посмотреть туда, где в черном сплющенном салоне лежало мясо. «Ну что ж», — пробормотал он наконец и снова увидел, как из рта его вышел пар. «Теперь, во всяком случае, мне не нужно заботиться о грузе», — и расхохотался захотелось упасть на землю и он вспомнил как когда то сотни лет тому он пригласил сухарева на студенческую базу своеобразную вольницу на территории которой было разрешено и практиковалось практически все большую часть времени они курили траву и трахали барышень с филологического как то одна из них рыжеволосая худая девица по прозвищу маша маша сказала крепко взяв сухарева за подбородок вот знаешь сидишь ты тут пялишься на меня а хочешь что вставить верно «Делать надо то, что хочешь, а то ненароком инфаркт, и все!» Она захохотала и потащила ословела мигающего сухаря в домик. Воспоминание, промелькнув молнией, оставило после себя какой-то горький полынный след. Почему он вспомнил об этом именно сейчас? Лишь потому, что ему хочется упасть на холодный черный асфальт и не мигая смотреть на желтую разбухающую луну, висящую в небе испорченным яблоком. Никогда не видел такой. И смотреть, и смотреть на нее, пока она не упадет на землю и не погребет его под своей смрадной махиной. Или же причина в другом. Что же он натворил? Кирилл еще раз ударил кулаком об асфальт, на сей раз, видимо, крепко задев надкосницу. Костяшки отозвались свирепой звериной болью, и это было почти то, что нужно. Он встал, покачиваясь. Нужно было позвонить в полицию, должно быть, уведомить их о том, что он только что убил своего начальника и бывшего друга вместе с его женой и малолетним сыном. «Возможно, добавить, что сделал это он не по своей воле, но находясь в состоянии алкогольного опьянения, подпевая почившему много лет тому рокеру и стараясь не навредить собаке, у которой слишком мало ног. Возможно, они поймут и простят его». Повинуясь скорее инстинкту, он побрел в сторону кузова. Пройдя несколько шагов, увидел, что двери кузова были распахнуты настежь. Очевидно, замок сорвало при столкновении». Коробки с грузом были разбросаны по дороге. В нескольких метрах от него на асфальте валялся изувеченный труп. Кирилл застыл в ужасе и только спустя несколько секунд сообразил, что это дубленка. Неподалеку чудовищным образом, напоминая половины человеческих тел, на земле лежало еще несколько дубленок. Одна из них совсем крошечная, детская. «Детские трупики». Он задрожал и вдруг понял, что дрожит не только и не столько от страха и отчаяния, сколько от холода. За несколько минут температура воздуха упала градусов на 10. Он наклонился и, не задумываясь, поднял с земли лежащую прямо перед ним куртку. Она была тяжелая и пришлась почти в пору, только рукава были немного коротки. Не застегивая куртку, он побрел дальше, чувствуя себя мародером на поле битвы. Кругом валялись куртки, сапоги, зимние ботинки, упакованные свитера, даже несколько шуб. Кирилл подавил внезапно возникшее желание взять еще и шубу. Дрожь не прекращалась. Бездумно пнул пару зимних женских сапог. Они показались ему не совсем материальными, сотканными из тумана. Кирилл присмотрелся. «Так и есть». От земли в воздух поднимались тонкие прозрачные клубы тумана, придавая лежащим на ней предметам оттенок и реальности. Он отвернулся. Ему было противно смотреть на дубленки и продолжил обходить машину с другой стороны, стараясь не глядеть под ноги. Уже подходя к кабине, Кирилл остановился, споткнувшись обо что-то. Наклонился и поднял с земли пухлый бумажник. Должно быть, он выронил его, когда... Впрочем, нет кого он обманывает». «Его портманы находятся в а разве что...» Он раскрыл бумажник и уставился на лицо Сухарева, улыбающийся справ на вождение автомобиля. Казалось, начальник издевается над ним, глумится с фотографии. Губы Сухарева изогнулись еще больше, глаза засверкали из-под густых бровей. Кирилл с ужасом смотрел, как искажается лицо мертвого приятеля. «Меняется. Словно там, по ту сторону прозрачного пластика, был заточен живой человек. Но ведь этого не может быть!» Он смотрел, как фотография вспучилась, пошла бугрящимися пузырями, как если бы на нее плеснули кислоту, почернела. Секунду спустя в центре лица Сухарева осталось черное выжженное пятно. Тонкая струйка едкого дыма поднялась в воздух. На миг Кирилл почувствовал, как сморат металла и пролитого бензина отступил перед куда более мощным яростным запахом горящей пластмассы. Дым забивался в ноздри и полз дальше, глубже, пробираясь к мозгу. Кирилл закричал, нет, попытался закричать, но дым проник в легкие, парализовал мышцы челюсти, связал их в крепкий тугой узел. Он старался бросить бумажник, но руки не повиновались ему. Он смотрел прямо в черную дыру на месте фотографии, смотрел и не верил своим глазам. Ему казалось, что дыра эта уходит в самое чрево ада. Отверстие пульсировало в такт биению его сердца. «Медленнее, быстрее, медленнее, быстрее». Дым продолжал сочиться из него тяжелыми смрадными клубами, но теперь Кирилл видел, что это был не дым, или не совсем дым, а нечто куда более материальное, словно щупальца неведомой твари, запертой по ту сторону отверстия полупрозрачные, но с каждой секундой проявляющиеся. Он чувствовал их холодные, скользкие прикосновения к плоти, они проникли под череп и ласкали его мозг, и каждое касание высасывало из него что-то, оставляя зияющую пустоту. Из глубины отверстия разрастались звуки. Там, в бесконечной пропасти, звучала песня, незатейливая мелодия и страшные слова, обрамленные жужжанием и шумом. При первых звуках этой песни он почувствовал, что мир вокруг него выцветает, становится двухмерным, сотканным из тончайшего, готового разорваться папируса, и за этим папирусом, подобно сцене, скрытой занавесом, находится другой ужасный мир, что зовет его «призывает». Парализованный он скорее почувствовал, нежели увидел движение прямо перед собой. Он не мог поднять голову, не мог оторваться от завораживающей пляски черного цвета спирали, что низвергалась в черную же дыру, но он знал. Он знал, кто находится прямо перед ним. Он ощущал горячее дыхание на своем лице, обонял запах гнилого мяса, трепещущий в его ноздрях. «Это был проклятый длинный пес». Он находился прямо перед ним, вытянувшись на своих резиновых ногах так, что морда находилась вровень с его глазами и смотрел на него, пожирая память. Теперь он слышал только песню. И песня эта противоестественным образом смешивалась со смрадным дыханием пса, крадущего воспоминания. Каждое слово теркой проходило по его сознанию, превращая все то, из чего состояло его «я» в грязный тающий снег. Мысли исчезали, растворялись в пульсирующей воронке. «Слава тебе, безысходная боль!» Пел далекий трескучий голос, и мир лопался, разлетался на куски, опадал вокруг холодным тленом. «Умер вчера сероглазый король!» — завывал граммофон, и Кирилл застыл, прекратив внутреннюю борьбу, глядя издалека, как волны смывают его имя, начертанное на песке. «Вечер осенний был душен и ал». Все заволокло темнотой, что, всплеснувшись из черной дыры, теплым одеялом укрыло его, и, умирая, он слышал, как где-то в бесконечной пустоте игра громофона, споткнувшись, снова начала движение по протаренной дорожке. «Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король! Вечер осенний был душен и ал!» И снова... «Сосут из плоти!» — едва слышно прошептал пес, выдохнув, и в смрадном воздухе Кирилл, теперь уже не Кирилл, но пустая оболочка, почувствовал запах увядших кладбищенских роз. из зов, он сделал шаг. Мир раскололся, и в образовавшуюся брешь хлынул поток угольного мрака. Волна подхватила его и увлекла в черный бурлящий водоворот. А за окном шелестят-то поля, тихо шептал мертвый барт. Нет на земле твоего короля.